Глава 21. Старая знакомая. Ярослав по достоинству оценил задумку Клёста. Как-никак воевода получил в свою маленькую армию сильного воина, пуская пока не очень умелого, но то ли еще будет. По крайней мере, на первой же тренировке Ярослав сумел убедиться, что силы и выносливость оборотню не занимать. Тот поражал своими физическими данными даже его, почти профессионального спортсмена. Если сейчас Ярослав был на наголову выше всех своих товарищей, то Жужель вполне мог догнать Ярослава и обогнать в ближайшем будущем. А если бы ему еще дать хорошего тренера, то этот молодой парень вполне мог бы претендовать на какое-нибудь региональное, а то и мировое чемпионство по тому же боксу. У парня была превосходная реакция, хорошая выносливость, и он схватывал боевые навыки на лету, словно был прирожденным воином. У Ярослава порой даже закрадывалось подозрение, что оборотень с детства учился военному искусству, а сейчас лишь притворялся, что только сейчас это все и постигает. По крайней мере, воинские науки давались ему очень легко. Хотя кто же их знает, этих оборотней? Вполне возможно, что они и были прирожденными воинами. Но в этом случае людям очень повезло, что волкулаки заключили с ними мирный договор. Ряд, как здесь говорят. Сам Жужель, когда отошел от всего произошедшего с ним, хоть и был молчалив и хмур, но на деле оказался очень добрым и отзывчивым парнем, даже в чем-то немного наивным. И это не укладывалось в голове. Ведь по сути он был страшным зверем, способным убивать десятки людей просто так, походе, без всякого оружия. И если поначалу нежданы зазули одержались подальше от оборотня, то уже через пару дней будто забыли, что Жужель не обычный мужик, а волк удлак, за спиной которого немало крови и кто знает, сколько крови ему предстоит пролить впереди. Но про то только воевода, да здешние боги ведают. И очень скоро, как-то, само собой, Жужель стал частью их компании. Сблизило, что все они были новичками, не слишком умелыми на фоне бывалых ратников и, само собой, поглядывали друг на друга. Так вот, сблизившись и сдружившись, вечерами, если оставалось немного времени, Алтырь спуску не давал. Собирались вместе, болтали, хотя в основном и ни о чем. Даже неждан, пусть и держался немного отстраненно, но проникся добродушием и теплотой к жужелю. Если их четверых пока что сложно назвать друзьями, то близкими товарищами они стали. Когда Ярослав плотно занимался боксом, его преподаватель Леонид Павлович Терехов рекомендовал ему прочитать одну книжку, биографию хоккейного тренера Тарасова. Ярослав хоть и перечитывал ее два раза, не сразу понял, о чем в той книжке говорилось. Там не было никаких хоккейных техник, не было приемов или хитростей, вроде таких, как становиться лучшим в спорте. Практически каждая глава рассказывала о том или ином хоккеисте, о их достижениях. И всегда в характеристике того или иного спортсмена была одна особенность. Как писал Тарасов, каждый чемпион, выращенный им, был не только хорошим спортсменом, но и хорошим товарищем, готовым поддержать друзей и прикрыть их спины. И любой мог на него положиться». И вот со временем Ярослав понял, что не всегда важно, насколько ты талантлив в спорте, потому что трудом все наверстывается. А вот эти параметры, готовность работать в команде, поддержать товарища и быть опорой для ближнего являются самыми важными качествами любого настоящего спортсмена, по крайней мере в командной игре. И в этом мире Ярослав почувствовал это как никогда. В этом мире, лишенном гаджетов, развлечений, привычных для его эпохи радости и удобств, Человеческие отношения ценились куда дороже, чем в его времени, и он с уверенностью мог сказать, что он нашел себе верных товарищей и друзей, которые без сомнения будут готовы прикрыть ему спину, поддержать и подставить плечо, все как завещал великий тренер товарищ Тарасов. Со временем Ярослав с удивлением отметил, что стал выжимать из своего тела куда больше, чем в прошлой жизни, когда активно занимался боксом. Может воздух местный так на него влиял, или пища была более здоровой ведь в ней уж точно не было никакого ГМО. Но спортивные достижения давались ему легко. По крайней мере, если раньше он переживал о том, что жужиль скоро его догонит и перегонит, то сейчас он перестал этого опасаться, ведь он и сам показывал порой невероятные результаты. Более того, после тяжелых и интенсивных тренировок у него всегда хватало сил, чтобы еще и прогуляться, поизучать мир и пообщаться с местным населением, посмотреть, как они тут живут. Ярослав и взял себе за правило вооружившийся длинным ножом на всякий случай, гулять по местному лесу и изучать его. С собой он всегда брал подношения для хозяина леса, и каждый раз, когда он их оставлял, слышал знакомый ехидный смешок. Но Леший ни разу не показывался парню. Может, смысла в этом не видел. Да и сам Ярослав не просил, а может, по какой-то иной причине. Кроме того, Ярослав не забывал и о просьбе Нестора. И, изучая местные леса, старался осмотреть в оба. Глядишь, увидит того самого незваного гостя, что проклял жужели и натворил столько бед. Как бы только распознать, кто этот гость? Ярослав несколько раз ловил себя на мысли о том, что раз уж оборотень с его-то чутьем и навыками не смог противостоять проклятию, то что говорить о нем самом? Ведь он-то вообще представления не имеет ни о проклятиях, ни о заклятиях. Бери, тепленький. Ну да, мысли он такие у себя ловил. Но от чего то его это мало беспокоило. Может, самоуверенность говорила, а может, надеялся на оберег, который оставил ему лесной хозяин. Ведь Леша обещал, что тот сможет спасти его, и Ярослав от чего то был уверен, что Нестер подумал о подобном исходе и побеспокоился о том, чтобы не дать парня в обиду. Соколов попросил местного охотника, чтобы тот взял его с собой, поучил его стрельбе из лука и иным прикладным наукам, например, чтению следов, изготовлению ловушек и других премудростей что смогут пригодиться не только охотнику, но и дружиннику, оказавшемуся в лесу. Из лука он стрелять так и не научился, но не давался ему этот навык. Но стал подмечать кое-какие особенности местности и детали, по которым можно определить, ходил ли кто-то по лесу или нет. Примечал, что путника в лесу может выдать не только след на земле, примятая трава, согнутая ветка, но и крики птицы, роса, сбитая с кустов. А когда охотник не мог его брать с собой, Ярослав шел в лес один. Раньше он бы ни в жизни не поверил, что в лесу вполне можно ориентироваться безо всякого компаса и запоминать дорогу, не имея ни GPS, ни простой карты. В окружающем пространстве Ярослав, в общем-то, городской житель, наезды к бабушке, это не совсем то, чувствовал себя вполне комфортно. Хотя, возможно, здесь приложил руку лесной хозяин, который Ярославу явно благоволил. Как-то раз, возвращаясь домой, он услышал какой-то шум. Почувствовав неладно, прибавил шагу и, выйдя на поляну перед селом, увидел интересную картину. Местные мужики, вооружившиеся длинными деревянными вилами, граблями, кос нет, уже хорошо, громко кричали, пытались избить кого-то с дерева. А этот кто-то прочно уселся на дереве, и еще и шипел, и рычал, и в корне не был согласен с пожеланиями мужиков. А пожелания высказывались очень ядреные. Приблизившись, Ярослав и вовсе оторопел. На ветке дерева сидела уже знакомая ему рысь, Лесная кошка, прижав уши с забавными кисточками к голове, умело отбивала лапами вилы и прочие сельскохозяйственные инструменты. Не собиралась упасть. И так просто сдастся. К счастью, среди мужиков не было ни одного охотника, который бы подсказал, как правильно убивать рысь. И собак нет. Ярослав, поспешив, к мужикам окликнул. «Добрый вечер, уважаемые! Что у вас здесь тряслось? Да вот кошка фишно повадилась тут каждый вечер гулять. Думали, уйдет она скоро». Так нет, все бродит и бродит. Чего доброго скоро начнет? животин наши жрать. А то и детей утащит. Ярослав призадумался, покачав головой, и решил вступиться за лесную красавицу. Нет, это вряд ли. Эту кошку я знаю. Не первый раз ее в здешнем лесу встречаю. Безобидная киска. Хотя и крупная. Она давно здесь болтается, но ничего страшного никому не сделала. Вы бы ее отпустили с миром. Она сама и уйдет. Она понятливая. «А если весь дерево скидывать станете, так того и гляди, разодрать может! Когти-то вон какие!» Мужики зароптали и запереглядывались. Однако среди местных селян о Ярославе уже стала ходить некая молва, причем не только о его достижениях вроде поимки оборотня и дружбы с лесным хозяем. Многие уже успели заглянуть на площадку для тренировок и видели, как парень орудует и кулаками, и деревянным мечом. К тому же Ярослав все-таки числился дружинником, а в дружиннике обо кого не брали, По крайней мере, простые люди относились к Ярославу хорошо. К тому же, а это, наверное, самое главное, лесная кошка пока не утащила в лес ни одну животину, поэтому убивать или обижать ее было не за что. Вот и сейчас решили послушаться. — Ну Ладно, Ярик, раз уж ты говоришь, что безопитная, то тебя мы послушаем. — Но смотри, если что, с тебя и спросим. Унесет в лес хотя бы курицу, ты и будешь виновен. На суд за тобой к воеводе придем, так и знай. — Да без проблем, в этой кошке я уверен. — А если что, так возьму на себя ответственность. В общем, разберемся. Мужики, взвалив свое орудие труда и скорые расправы на плечи, побрели в сторону деревни. А Ярослав, уперев руки в буки, поглядел на кошку, которая, успокоившись, сидела на ветке и упор с интересом смотрела на Соколова. — И что это тебе так не везет-то? Вечно ты куда-то вляпываешься, — с укором произнес Ярослав, поглядывая на хищницу. Он припомнил, что лишь и говорил, будто она дух. Ну какой тут дух? Кошка как кошка. Ярослав приметил, что в принципе все местные животные, какие-то уж очень умные, не в пример животным из его мира. Порой казалось, что они понимают человеческую речь. А эта рысь может быть и поумнее некоторых представителей кошачьих, но уж больно дурная. Все ей не имется, и влезает она в разные передряги. Ищет, скажем так, приключения на то самое место, откуда у нее хвост растет. Кто другой поумнее давно бы уже свалил отсюда подальше, не лез бы на рожон и не попадался на глаза людям. Опять же с у них непонятки. Ей бы валить, а это лезет и лезет. — Так ты так и будешь сидеть? — поинтересовался Ярослав. Рысь светки слезать не спешила и продолжала задумчиво глядеть на Соколова. Ярослав пожал плечами и отчетливо произнес. — Ладно, бежала бы ты отсюда, а то мужики тебя, кошку ушастую, как-нибудь и поймают. И не воруй живность, слышишь? Я за тебя ручался, если что, с меня спросят. «А местные этого не любят. Еще подведешь меня под монастырь?» Ярослав одернул себя было, но про себя усмехнулся. «Если бы кошка была, например, за зули или Нежданом, она бы ничего не поняла и принялась бы переспрашивать, что это такое за монастырь?» В итоге, махнув рукой, развернулся и отправился в сторону села, где Неждан уже должен был затопить баню. Хорошенько попарившись, Ярослав вместе с мужиками добежали до реки и плюхнулись в холодную воду. И стало Ярославу так хорошо, и телу приятно, и на душе спокойно. Прохладная вода холодила кожу и расслабляла мышцы. Из воды вылезать совершенно не хотелось. Но захотелось поплавать. И парень решил переплыть реку до противоположного берега. Неждан, Зазули и Жужель уже накупались и вышли на берег. Они хотели подождать Ярослава, но тот махнул рукой. «Идите обратно, я еще побуду». «Не накупался». Так он доплыл до противоположного берега, полежал немного на воде и отправился обратно, а тело с благодарностью принимало прохладу. Наконец-то он доплыл до другого берега и, когда приблизился, увидел на берегу фигурку, явно женскую. «Опять какая-то девчонка подглядывает», — подумала Сима. Местные девушки иной раз захаживали на берег, чтобы посмотреть на купающихся парней. Ну и парни, конечно же, подглядывали за девками, когда те бултыхались в речке. Он неспешно подплыл и пригляделся. Девушка была незнакомая. Соколов внимательно ее оглядел, отметил, что одежда у нее для этих мест необычная, просторные штаны, а сверху надета кожаная куртка, перехваченная поясом, а на голове меховая шапка. Сама девушка была чернявая, с черными бровями, сросшимися на переносице такая восточная красавица, на подбородке довольно большая родинка, и она явно была не местная, вот только откуда она тут взялась, может, воевода Замайла наконец-то прибыл, да не один, а со свитой, но женщину-то зачем с собой брать? А если и взял, так чего же-то та пошла гулять, да еще и одна? Да и подсматривать за чужими мужиками нехорошо, здешние бабы да девки в враз просекут, волосы повыдергивают, нет, что-то здесь нечисто. — Здравствуй, юноша! Наконец окликнула его девушка, видимо, почувствовав неловкость из-за затянувшейся паузы. «Ишь, юноша!» Здесь он ни разу такого слова не слышал. «Парень, вот как бы сказали». Девушке, на взгляд, Ярослава самой было от силы девятнадцать лет, хотя глаза смотрели цепко, как бы могла смотреть женщина, умудренная опытом. Так молодые девушки не смотрят, но с другой стороны, мало ли, какие бывают здесь девицы. «И тебе здравствуй, юная красавица!» — вернул любезность Ярослав. Затем огляделся и, выдержав паузу, снова спросил. — А ты так и будешь здесь стоять? Или все-таки дашь мне выйти и одеться? А то вода хоть и приятная, но я уже подзамерз. — Так я тебя и не неволю? Выходи, коли надо? — невозмутимо ответила девушка, продолжая разглядывать лицо парня. — Так я же голый! — возмутился он. — Ну а я одетая! — невозмутимо пожала она плечами. — И что в этом такого? Илья неверно понимаю твои слова. «Ты что, предлагаешь мне тоже раздеться, чтобы ты себя не чувствовал неловко?» Ярослав описал. Если девушка что-то и хотела ему сказать, то он этого не понял. Если уж она решила заигрывать, то Ярославу было это приятно, но он в первый раз видел эту девчонку, а со здешними правилами уже успел познакомиться. Если уж кто-то, скажем так, девку попортил, то обязан на ней жениться, даже если девушка сама тебя затащила в койку, то будь добр, становись потом ее мужем но девушки здесь хоть и бойкие но разборчивые на первого встречного не полезут а это то на что намекает уж слишком странные намеки и с толку сбивает а нахальная улыбка незнакомки ярослава настолько разозлила что он наплевал на всякий стыд и для порядка прикрыв хозяйство руками стал выходить из воды ну и пускай пялится если и так надо ему да что стесняться стыдно кому видно стесняться ему точно нечего по крайней мере никаких то там пиголиц хороший ты парень Спокойно произнесла девушка, оглядев Соколова с головы до ног. У Ярослава аж под ложечкой засосала. Неужели она и вправду с ним заигрывает? «Пришла в невесту набиваться, да еще так настырно!» Ярослав ничего не ответил, но девушка, словно услышав его мысли, рассмеялась. «Видел бы ты сейчас свое лицо! Одевайся давай, я не люблю ждать долго!» «Нет, значит, в невесту не набивается. Обычно девушки в таких случаях не требуют, чтобы парни одевались». Они, наоборот, пытаются стянуть с них все лишнее, а с него-то уже и снимать нечего. Ярослав накинул на себя портки, что предусмотрительно захватил с собой. Ему не очень нравилось бегать по деревне голозадым, поэтому взял себе привычку, выходя из бани, захватывать с собой штаны. — Так ты со мной о чем-то поговорить хочешь? — нарушил молчание соколов, одевшись. — Или видами любуешься, или тебе просто нравится подглядывать? — Да нет. — заявила девушка. — Я пришла говорить с тобой. — И о чем это? — удивился Ярослав. — Ну как о чем? — хмыкнула девушка. — Ты меня спас, причем не раз и не два, а я не люблю ходить в должниках. Вот и пришла свой долг обсудить. Проси, что хочешь, я исполню, а потом забудем об этом. Ярослав совсем растерялся. — Когда это я тебя спасал? Да я и вижу-то тебя в первый раз. Девушка иронично поглядела на парня и вздохнула. — Я думала, ты более смышленый. — Значит, показалось. — Ну, по крайней мере, ты поумнее, чем местные жители. Видя, что парень по-прежнему не понимает, о чем идет речь, девушка решила подсказать. — Ты меня спасал сегодня от мужиков, а раньше меня из ловушки вызвалил. Неужели не помнишь? А как из волчьей ямы на веревке тащил? Ярослав не сразу понял ее слова, а потом в его голове началось что-то складываться. Ведь Леша говорил что-то про истинное обличие той рыси, вернее, духа. И что это получается? Это и есть истинное обличие духа? Красивая черноволосая девушка? Ну и но. Ну. Так ты та самая рысь, которую я спасал! — удивленно воскликнул Ярослав. Девушка фыркнула. — Я не рысь. Я не какое-то там животное. Я не женщина, если уж на то пошло. Я лесной дух». Ярослав поглядел на девушку новыми глазами и отметил, что она действительно очень похожа на ту кошку, которую он спасал. Как минимум, чертами лица. Опять же, бровь та самая. Да и родинка, хоть пускай и меньше, но даже формой напоминает пятно на подбородке рыси. Это скорее была даже не родинка, а родимое пятнышко. И глаза, вернее их цвет, точно кошачьи. Девушка явно была довольна произведенным эффектом. С достоинством улыбнувшись, она требовательно посмотрела на Ярослава и снова спросила. «Так что ты хочешь от меня получить?» «Говори, юноша!» Ярослав, растерявшись от нелепой ситуации, девушка оказалась лесной кошкой, а кошка — девушкой. Спросил первое, что пришло в голову. «Домой меня можешь вернуть?» «Домой?» — удивилась рысь и обернулась назад, туда, где виднелись дома, и струился дым от очагов. «Это куда это тебя вернуть домой? Разве ты не дома?» «Нет, я не дома. Здесь не мой дом. Я из другого мира», — ответил Ярослав. «Из другого мира?» — задумчиво переспросила девушка, затем покачала головы. «Нет, такого я не умею. Не получится у меня в иной мир кого-то отправить. Сил не хватит». «А если в будущее отправить, например, на пару сотен лет, ну а лучше на тысячу?» «Тоже такого не умею», — протянула девушка, нахмурившись и по-новому взглянув на Ярослава. Затем она сощурилась и, кажется, начала сердиться. «Ты что, решил дать мне невыполнимую задачу?» Чтобы я не смогла ее выполнить и стала твоей должницей?» «Ну точно, женщина-кошка». «Да совсем нет!» — отмахнулся Ярослав. «Мне просто подумалось, а вдруг сможешь? Раз нет, так надо подумать, что у тебя попросить». «А что ты можешь?» «Нет, Ярик, тебя ведь так зовут?» «Не стану я тебе говорить о том, что я могу. Я уже и так сказала о том, чего я не могу. Сам думай, но недолго, я ждать не люблю». Девушка выдержала взгляд парня, затем развернулась на сто градусов и зашагала куда-то вдоль реки. Ярослав растерянно постоял, но потом вдруг окликнул ее. «Эй, постой! Давай поговорим! А ты сама откуда? Расскажи себе!» Девушка остановилась и обернулась. «Хотя бы скажи, как тебя зовут?» — спросил Ярослав, нагнав девушку. Та нахмурилась, смирила взглядом Соколова, неуверенно посмотрела на него, затем отвела глаза. «А в вашем мире тоже принято у первых встречных спрашивать имя?» Наконец спросила она. «Ну да», — кивнул Ярослав. «Так как мне тебя называть?» «Мое имя ты знаешь, секретов в нем нет». «Нечестно, если ты меня знаешь, а я нет». Девушка снова посмотрела на него. «На этот раз внимательнее». «Называй меня Итисия», — внимательно следя за ним произнесла она. «Итисия? Хорошо», — тут же ответил парень. «Красивое имя. А оно что-то означает?» Девушка покивала головой, но ничего не сказала. — А меня Ярославом на самом-то деле зовут. Ну, вернее, местные зовут меня Ярик, ты его слышала. А Ярослав, как оказалось, имя для князей, а я совсем не князь, поэтому зови Ярик. Можно еще Славой, но, думаю, что тоже не стоит. — Пусть будет Ярик, чтобы как все, — кивнула девушка, по-прежнему пристально наблюдая за ним. — Слушайте се, а ты вообще откуда? Ты ведь не местная? — спросил Ярик, еще раз посмотрев на странный наряд девушки, а еще и припомнив слова лесного хозяина. — Не местная, — сказала девушка. — Я издалека, с востока. — А здесь ты что делаешь? — девушка задумалась, поджала губы, однако, немного подумав, ответила. — Я здесь ищу кое-кого. — И кого же? — не унимался Ярослав. — Не слишком много вопросов, Ярик? — спросила она, сочурившись. — Ну, я же хочу с тобой познакомиться. — Обезоруживающе улыбнулся Ярик а заодно и узнать, чем ты живешь и что здесь делаешь. А если тебе что-то интересно, ты тоже можешь спрашивать, я расскажу. По крайней мере, мне скрывать нечего». «Так, и откуда же ты?» — в свою очередь спросил Итиси. «Ой, я совсем из другого мира. Ну или времени, я уже сам запутался. По крайней мере, в нашем времени нет колдовства, нет духов, нет всяких гамоюнов и лесных хозяев. Никого нет, только люди и обычные животные. А у вас здесь все как-то чудно». Но если не усложнять, то я из далекого будущего, которое наступит примерно через тысячу лет. Может больше, точно я не знаю. Через тысячу лет не будет духов? Спросила девушка с грустью. Ярослав отметил, что примерно так же отреагировал нестарых лесной хозяин. Да, по крайней мере, люди о них не знают. Либо знают, но не говорят. Остались старые поверья, например, принеси дар лесному хозяину. У нас их, правда, называют лишими. На этом слове девушка прыснула, но никак не прокомментировала. А Ярослав продолжил. «Ну и все на этом. Так эти дары в лесу и остаются гнить. Никто их не берет, разве что птицы до да звери растаскивают». «Понятно», — многозначительно произнесла девушка. «А здесь ты что делаешь?» «Да не знаю. Вот обживаюсь», — пожал плечами Соколов. «Оказался здесь, кстати, аккурат тогда, когда тебя спас из селков. Вернее, из своего мира попал. Он Наткнулся на тебя. А теперь пытаюсь понять, чем заниматься и куда стремиться». Но на месте тоже не сижу. Например, хочу вот найти какого-нибудь колдуна. Вдруг он сможет меня отправить обратно. А сюда как попал?» Ярослав вкратце рассказал свою историю. Девушка внимательно выслушала и кивнула. «Я о таком не слышала, но это возможно. У меня есть несколько знакомых колдунов». Ярослав оживился. «А ты можешь меня с ними познакомить?» «Не смогу», — покачала она головой. «По крайней мере, сейчас не смогу. Они живут далеко, а мне отсюда нельзя уходить». Так почему? У меня здесь важное дело. Кстати, о делах. Ярослав вдруг вспомнил об одном важном для него деле: Лесной хозяин сказал, что здесь, в лесах, завелся какой-то незваный гость, причем злой, и он совершает здесь всякое непотребство. Ты же наверняка видела сумасшедшего волкудлака, того, которого мы скрутили. Так вот, оборотень спятил не сам по себе, а из-за этой твари, и этот мерзавец у волкулака семью сгубил, а нынче еще и лесному хозяину вредит. И Тисия хмыкнула. — Хм, а чем этот мерзавец, как ты сказал, а лучше лесного хозяина? — Ну скажешь тоже, — удивился Ярик. — Лесной хозяин, он добрый, зла никому не нет. Мне он добрым не показался, — покачала головой девушка-рысь. — Так он думал, что ты и есть тот самый гость, который творит все эти бесчинства, — дипломатично улыбнулся Ярослав. — Но потом понял, что это не ты. Он, может, и хотел бы извиниться, но с его слов ты никак не выходила на контакт. Ну, то есть ты с лесным хозяином встретиться не хотела. А вот он хотел с тобой пообщаться, только у него это не получалось». Девушка пожала плечами. «Мне с ним не о чем общаться, и говорить тоже не о чем». «Так кого же ты ищешь?» — спросил Ярослав. Потом торопливо уточнил. «Я к чему спрашиваю? А к тому, что Нестор попросил меня помочь ему с поисками этого злодея. Может, ты тоже его ищешь?» Девушка вдруг посмурнела и отвернулась. У нее явно испортилось настроение. «Все хорошо?» – спросил Ярослав. «Да чего здесь хорошего?» – вздохнула она. «Ну так скажи, поделись мыслями, может, тебе самой легче станет». «Я ищу свою Алию, свою дочь», – наконец произнесла девушка. «Дочь? У тебя есть дочь?» – удивился он, еще раз оглядев совсем юную девушку. «А сколько ей лет?» «Совсем немного. Чуть больше тридцати лет. Если ее возраст вашими годами мерить. Но точно я не скажу, потому что не знаю». Да и зачем мне какие-то годы? Немного. Стоп, 30 лет? А тебе тогда сколько? Девушка усмехнулась. Мы, духи, живем и взрослеем не так, как вы, люди. Она поглядела на Ярослава. Мне уже 177 лет. Или еще больше. Моей дочери 30 или 32. Но выглядит она, как выглядит ваш ребенок. Не знаю, сколько ему может быть лет. И ТИСЯ попыталась показать рукой, какого роста был ребенок. Меньше метра. Получалось, что года три или четыре. И ведет себя так же, как ребенок. Маленькая и наивная, и... Кажется, в глазах странной девушки рысия блеснули слезы. У Ярославы это в голове не укладывалось. Она жила 170 лет, а то и больше. Да это ведь уму непостижимо. Но, собравшись с мыслями, спросил он другое. — Так, стоп, ты сказала, что пришла издалека. Твоя дочка сбежала? — Не сбежала. — грустно качнула головой девушка. — Ее увели... «Кто увел?» — удивился Ярослав. Девушка помялась, будто решая, стоит ли говорить. «Ведьма!» — наконец-то произнесла Итисия. «Она жила в наших лесах. Ведьму никто не трогал, и она никого не трогала. Кое-какие травы записала, занималась ведовством, волчбой, но нам не вредила. Моя дочка Алия повадилась ходить к ней, к той колдуне. Подумала, что она добрая женщина. Я не противилась, не думала, что это может закончиться чем-то плохим». Потом колдунья исчезла, а моя дочь вместе с ней. Вот я и шла по их следу, хотя ведьма умеет заметать следы, но я нашла. Я уверена, что они сейчас здесь, в этом лесу. Я чувствую их запах, чувствую ведьмовскую магию, чувствую их присутствие, но видеть не могу. Будь вот то глаза застилает туман. Оттого и хожу по этому лесу, разыскиваю. Надеюсь, что смогу наткнуться на ведьму или на свою дочку. «Ведьма, значит?» — произнес Ярослав. «Судя по всему, мы с тобой ищем одну и ту же особую. Да и Нестер, местный лесной хозяин тоже. Тебе бы с ним пообщаться. Вдруг сможете друг другу чем-то помочь». Девушка хмуро посмотрела на Ярослава и упрямо заявила. «Не буду я ни с кем общаться. И в этом деле мне помощники не нужны, сама разберусь». «Ну, как знаешь», — произнес Ярослав. «Подумал, что из-за своего упрямства и опять может угодить в беду. Ну да, упрямится, как и любая кошка». Ты вот что, Ярик, подумай лучше о том, что ты от меня хочешь получить в награду. Нельзя мне быть должницей. А теперь разойдемся. Как решишь, выйди в лес и позови меня по имени. Я появлюсь. Прощай. Девушка развернулась и уверенно зажигала вперед. Ярослав посмотрел ей вслед, а затем застыл, едва не раскрыв рот. Очертание Тисси вдруг поплыло, и она стала изменяться, и спустя пять секунд в лес бежала уже не девушка, а рысь. Кошка ни разу не обернулась. Хотя чего еще ждать от кошки, с ее непростым характером? И у женщин характер, ох, какой непростой. О смеси женщины и кошки тут и подумать страшно о таком сочетании. Но с другой стороны, в 177 лет Итисия уже не должна быть такой безголовой, как ему показалось в начале. Все-таки за это время пора чему-то научиться. К тому же она мать, которая хочет спасти своего ребенка.